поправляя выбившуюся прядь волос, которую играл Гриша. — Я вас воображаю на бале в лиловом. — Отчего же непременно в лиловом? — улыбаясь, спросила Анна. — Ну, дети, идите, идите. Слышите, мисс Гуль зовет чай пить, — сказала она, отрывая от себя детей и отправляя их в столовую. — А я знаю, отчего вы зовете меня на бал.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 вот вот кончится детство и из этого огромного круга счастливого веселого делается путь все уже и уже и весело и жутко входить в эту анфиладу хотя она и светлая и прекрасная кто не прошел через это кити молча улыбалась но как же она прошла через это как бы я желала знать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 Ну, например, она рассказывала, что он хотел отдать все состояние брату, что он в детстве еще что-то необыкновенное сделал, спас женщину из воды, словом, герой, — сказала Анна, улыбаясь и вспоминая про эти двести рублей, которые он дал на станции. Но она не рассказала про эти двести рублей. Почему-то ей неприятно было вспоминать об этом.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 чем-то недовольное. «Нет, я прежде, нет и я!» — кричали дети, окончив чай и выбегая к тете Анне. «Все вместе!» — сказала Анна и, смеясь, побежала им навстречу и обняла и повалила всю эту кучу копошащихся и визжащих от восторга детей.